То есть, никто другой, кроме вас, не будет расследовать это преступление. Ты, тупой, расследование проведено старостой. И он назвал преступника это ты. Палец Брога указал в мою сторону. Староста лучше знает своих людей. Ведь отвечают за их поступки перед бароном. Если бы это был кто-то из местных, Но он уже стоял бы здесь, перед судом. Мое дело — осудить преступника и вынести приговор. Так, а мои слова, они что-то значат? Не в этом случае. По закону, убийца должен быть казнен до того, как тело покойного предадут земле. И казнь состоится в его присутствии. То есть Оль еще не похоронен? Нет. Я могу видеть его тело. Ты хочешь принести клятву перед лицом покойного? Адские муки тебя не страшат? Нет, не страшат. Ладно. Брок с интересом на меня посмотрел. Пошли. Тело Олли лежало на леднике у старосты. Погреб был вместительным и очень холодным. Дверь в него была заперта, и около неё скучал караульный, местный житель. Увидев процессию во главе со стражником, тот засуетился и бросился отпирать замок. Мы спустились в подвал. По знаку брога принесли факелы, и стало светлее. Э, можно ли вынести тело на улицу? спросил я, обращаясь к нему. Ты хочешь поклясться при народна? А хорошо. Вынесите тело, повелительно крикнул он, не оборачиваясь. Тело Олли уложили на лавку около дома. Я присел на корточки возле трупа. Посмотрим, очередной экзамен по осмотру места происшествия. Только цена его в данном случае моя жизнь. Что там говорили, утонул или был утоплен? Неправда ваша. Господин Брок повернулся и к стражнику. Вы много видели утопленников на своём веку? Не сказать, чтобы много, но приходилось. А тебе-то что? Рот и нос у них обычно забиты тинной пеной и так далее. Ну, может быть, и что с того? Та у почтенного Олли этого нет. Ну и что? Прошло 2 дня. Всё это могло уже высохнуть. Да. Но всё равно следы бы остались. Но даже если он утонул, вода неминуемо осталась в его лёгких. Там она высохнуть не могла. Как быстро принесли сюда труп. Повернулся я к одному из людей покойного. И сразу же, как и нашли, мы и законы знаем. Как несли, не переворачивали, не наклоняли вниз головой. Эх, нешто можно так? Как живого несли бережно. «Эй, эй, ты чего тут раскомандовался?» Брок осуждающий покачал головой. «А я тут на что?» «Вы судья, правильно я понял?» «Ну да. Так я не с вами спорю, а со старостой. Это же он дознание проводил». «Хм... Гаор!» — обернулся Брок к толпе. «Иди-ка сюда». Из толпы степенно вышел немолодой уже мужик, сдержанно поклонился Брогу и, выжидающе на меня, уставился. — Продолжай, — повернулся ко мне стражник. — Я вижу у вас меч. Можете ли вы вскрыть грудь покойного Олли? — Это папа их его святотатство. Зачем? — Если в легких есть вода, он утонул. Если нет, его сбросили в воду уже мёртвого. И что это даёт тебе? То, что Уильям врёт, по крайней мере, в этом. Брок относился к числу людей, не привыкших к слишком долгому размышлению. Меч молнии сверкнул на солнце, толпа глухо ахнула. Так кто был прав, господин Брок? Хм. — Ты удивил меня, чужестранец, но это не снимает с тебя вины. — Посмотрим, где Велем. По знаку стражника тот вышел из толпы. Но... — Ну? Брок снова повернулся ко мне. — Что ты еще придумаешь? — Как вы полагаете, мог бы я унести тело господина Олли так далеко, как мне это приписывает? Он был весь и мада родным человеком. Гор, ух ты, воя гороткамишек. Староста цепко меня смотрел, пожал плечами. Ну, если не очень спешите, мог бы и донести. На вытянутых руках никто не смог бы этого сделать, просто взвалил бы на плечо и унёс. Спасибо, господин стражник, а можете ли вы подойти к телу покойного? И посмотреть вот на это. Мой палец ткнул в пряжку на ремне. Ну, и что здесь такого? А вот моя рука подцепила длинную чёрную нить. Что это? Из одежды вырвала. Из чьей? Брок примерился. Хм, того, кто нёс его на плече. Вот за рубаху и зацепилась. Посмотрите на меня. Есть у меня хоть где-нибудь такая одежда? Нет. А у него? Ткнул я пальцем в сторону Уиллима. Он был одет как раз в такую рубаху. Может, это быть нити из его одежды. Может, Уильям, что ты на это скажешь? Наглое клевета. Да и потом, господин Брок, я староста, уже всё выясню. Вам осталось только. А вот это он зря сказал. Глаза у стражника потемнели, и я понял, что подобное высказывание со стороны трактирщика было, мягко говоря, неразумным. Кто он и кто трактирщик? Слишком уж разные у них в обществе вес. Да, в деревне возможно, что многие поддержат трактирщика. Он свой, ни наверняка многие ему уже чем-то обязаны но у брога явно более сильные позиции наверху иначе бы и не разъезжал в таком качестве по деревням а это перевешивает все доводы односельчан вильям не надо меня учить тому что я и без тебя хорошо знаю ладно но вся «Итак, вот и мое решение!» Толпа затихла. «Поскольку обстоятельства убийства были выяснены не до конца, и при более внимательном рассмотрении дела стали известны новые подробности...» Стражник обвел взглядом притихшую толпу. «Я вынужден буду ходатайствовать перед бароном о назначении сеньорального суда». Так, а вот это явно удар ниже пояса. Вон, как многим сразу поплохело-то. Что же это за зверь такой, сеньоральный суд, и с чем его едят? — А ты, — повернулся ко мне в рог, — не обольщайся. Твоя невиновность еще не доказана. Возможно, ты действовал и не в одиночку. Как тебе такое решение? — Плохо. «Вот то-то!» «Это я, парень простой!» «А вот как приедет сюда баронский управляющий?» Стражник покачал головой. «Он, господин, солидный, да ученый, много чего знает. Оттого и не угадаешь, какое решение он может принять. У ученых господ мозги иначе, чем у нас с тобой устроены. Да и кроме того...» Он вкратце пояснил мне, чем же отличается его суд от суда баронского управляющего. Брок имел право приговорить к смерти того, чья вина доказана, или освободить, будь я сочтёт доказательства недостаточными. Мог дать до 3 лет тюрьмы, мог оштрафовать до 5 золотых включительно. Всё же серьёзные и неоднозначные случаи расследовала более важные инстанции, и приговоры у них были значительно тяжелее, чем у суда стражников. Сам понимаешь, человек он занятой. Нататься по деревням мне когда? Но ведь нужно же. Вот и выносит такие приговоры, аж душа в пятки бежит. А как же иначе-то? Народ должен понимать, что доводите дело до такого суда тебе дороже а если учесть что он и другими делами заинтересоваться может от того не любят тут подобных гостей а шутить не будет так что не обессудь но и на костёр ты можешь попасть и на кол сесть за что я же никого не убивал да и нитка эта вода в лёгких «Ничего никому не доказывает. Ты чужак. И уже я хотя бы и поэтому подозрителен». «Хм, а если бы я сидел у себя дома, а Велен шел бы мимо, в таком случае как было бы?» «Тогда уже он был бы чужаком. Уловил?» М «Да. Лучше дома сидеть». «И правильно». Господь указал тебе подобающее место ещё при рождении. Кто ты такой, чтобы оспарить его волю? Сиди на своём месте и работай, и будешь цел, сыт и в безопасности. Ха, а ты мне вода, нитка. Да много ли ты видел мертвецов, чтобы знать, что у них и как бывает? Ну, если отсюда и в том направлении, оказал я на трактир, до которого было около 150 м. Уложить в ряд всех мертвецов, к которым я только руками прикасался, а вось и влезут, может быть. Ничего себе, покачал головой Брок. Что ж у вас там, откуда ты пришёл? За ужасы такие происходят? Да ничего особенного не происходит, живём мы так. Ну и жизнь у вас там? И где же это весёлое место? Москва называется, город большой. А всё-таки потому что ты рассказал, я по этому городу иначе как с мечом в руках и не ходил бы. Я вон солдатом 5 лет отвоевал. Так и то столько мертвяков потрогать не довелось. А ты там случайно не полочом трудился? Да нет, я вообще-то человек мирный. Однако, мирный говоришь? Хотел бы я на ваших солдат тогда посмотреть. Я вспомнил, ребят, первогодков на городском сборном пункте, потом представил себе Витьку Петрушевского, командира нашего ОМОНа, моих сослуживцев по Афгану и покачал головой. Да они у нас тоже разные бывают. Ну, так солдаты всегда разные. Каждый в чём-то хорош, а в чём-то не очень. Ну, ладно, я распоряжусь, чтобы тебя накормили по-человечески. Когда ещё приедет управляющий? Не с голоду же тебе теперь помирать. Мало ли что он придумает. Так что лучше тебе быть покрепче. Так я и не против, всегда лучше быть сытым и здоровым, чем голодным и больным. Стражник хлопнул меня по плечу. «А ты мне нравишься. Другой на твоем бы месте уже мирно висел, на солнышке. А ты дерешься за свою жизнь. Надо же, никогда бы не подумал, что у утопленника в легких может быть вода. Выходят, его убили где-то еще, и в воду скинули уже мертвого». Ну что ж, молодец, что не дал мне допустить ошибку. Хотя всё зависит от управляющего. Он может счесть все эти слова пустой отговоркой.